Что там есть еще из оружия массового поражения, доступного обывателю, из тех, что не в армейских складах, которые замучаешься взламывать. Потому что есть такое, если мозгами пораскинуть. И это не Зарины и заманы. Мы справочники, читаем форумы, прикидываем. Ага. Оказывается, не все заразные болезни может победить современная медицина. Например, бешенство. Покусала тебя какая-то случайная собачка или лисичка-сестричка, и ты, не придав всему происшествию должного значения, скоро помер в страшных мучениях. И главное, никаких таких стопроцентных лекарств против всего недуга нет. Правда, собаки, тем более лисички. Ну не будешь же натравливать на вооруженные силы США тысячи бешеных собак. Да и не получится. Они первыми тебя искусают. Нет не годится. А если глубже копнуть по событиям. Читаем, ищем. Опа! Какой печальный случай. Кошечка чихнула на ветеринара, и тот, заразившись, умер через пару недель. То есть не обязательно кусать или царапать, можно и так, воздушно-капельным путем. А это меняет дело. Как можно возбудитель бешенства добыть? Это просто договориться с ветеринарами, которым всю эту заразу в виде кошек, собак и хомячков волокут, и собрать требуемый материал. Но как его сохранить и как потом распылить? Ну, да, это проблема решаемые, если привлечь специалистов, лучше из третьих стран. И если все пойдет как надо, то в какой-то момент армия США взбесится, причем не в переносном, а в прямом смысле слова. И перекусают они друг друга и вышестоящее начальство. Потому что прививаться никто не будет, так как никто не будет знать, что заболел. Пошли дальше. Что там есть еще из ползающей и кусающей гадости? Змии, пауки, а если клещики? Милые создания в массовом количестве все сплошь переносчики энцефалита, и на каждом кустике гирляндами висят набрал таких в баночку, а лучше в бочку, и разбросал по территории воинских частей и городков на клумбочки и тропинки. Нет, конечно, покусанные бойцы не помрут, но из строя на некоторое время выйдут. Хотя тут надо еще посмотреть, как энцефалит может распространяться минуя клещей, например, в виде аэрозолей. Возьмем на заметочку. Что еще? Взглянем на статистику смертей. А, комарик, но не простой, а малярийный, от которого погибло больше, чем от чумы. Это же милое дело: набить ими банку литр натрия, поднять дроном метров на пятьсот и сбросить на какой-нибудь авианосец, воинскую часть или штаб. Дзынь, и разлетелись комарики во все стороны. Их даже до цели доставлять не надо, они сами своим ходом долетят как самонаводящиеся наводящее на запах. Долетят и впрыснут. И все. личный состав слег в лихорадке. Вот только комаров придется заражать северных, которые холода не боятся, потому что на юге бойцов наверняка прививают, а в северных широтах никто этой напасти не ждет. Пять-десять миллионов комариков, несколько сотен банок и четверть армии США загремела в госпитале. Что-то в этом есть. И так дальше, потому что заразы на нашей планете хватает. Надо только ее собрать и в нужное место доставить. Конечно, не всякое такое оружие сработает, но если хоть малая часть. Тут важны масштабы, а обеспечить их нетрудно. так как комаров, в отличие от хранящихся в арсеналах запасов ОВ, немерено и все они в свободном доступе. Бери, не хочу. Вот тебе и оружие массового поражения. Возьмем на заметку и проработаем. Скажите, эти крысы, которые с хвостами, они поддаются до досировке? Ну что вы? Крысы умнейшие животные, возможно, даже более умные, чем обезьяны, и нюх у них, кстати, превосходит собачий. Нюх Это интересно. Ну, не знаю. на вид они такие противные. То, что их люди не любят, это понятно. Они ведь издревле наши конкуренты в пищевой цепочке. Крысы всегда воровали у нас продукты со стола и из амбаров. Например, знаете, как они таскают куриные яйца. Одна крыса ложится на спинку, ей накатывают на брюшко яйцо, она обхватывает его лапками, а другие тянут ее за хвост в норку. И яйцо остается целым. Какие у них еще способности? Высочайший уровень выживаемости как отдельных экземпляров, так и всей популяции. Переносят жуткие перепады температур. Могут переваривать любой корм и даже пожирать яды. При этом, если они видят незнакомую еду, то посылают ее дегустировать самую слабую или старую крысу. И если та дохнет, не притронуться к еде. Радиацию переносят в сумасшедших дозах, смертельных для человека. Если стаей, могут загрызть кошку и даже собаку, Причем в этом случае действуют коллективно. И еще они умеют улыбаться. Да-да, только люди, отдельные приматы и крысы. А интуиция? Что? Интуиция. Другого слова я подобрать не могу. Вы, конечно, слышали рассказы про крыс, бегущих с корабля. Конечно. Так вот это не байки, научный факт. Они покинули Титаник еще в порту. А Аллоди нет. Во время войны бежали с боевых кораблей, которые уходили в последний поход. Они ушли из Сталинграда до начала боевых действий. И за 1 два дня до начала испытаний массово бегут с полигонов, в том числе ядерных. Как они узнают об опасности? Вы знаете, что в блокадном Ленинграде жители предпочитали прятаться в тех бомбоубежищах, куда бежали крысы, и бомбы туда не падали. Очень интересно. Вы о них как о людях Молодой человек, если бы вес крыс был хотя бы килограммов на двадцать больше, то еще неизвестно, кто бы правил на этой планете, а кто бы прятался по подвалам и канализациям. Мы или они? Но если у них столь высок интеллект, значит, их можно выдрессировать? Сложно сказать. все таки это не домашние собаки, это дикие животные, привыкшие к свободе, свободолюбивые личности, если хотите. Хотели бы попробовать? Это же интересно. Я готов субсидировать ваши исследования. Вы очень заинтересовали меня. Я бы даже сказал, заинтриговали. Дрессировка крыс. Это так ново. Попробуйте. Я не знаю. Послушайте, такое предложение бывает раз в жизни. Вы сможете набрать помощников, построить виварий, у вас будут деньги и полная творческая свобода. Зачем вам это? Мне? Хочу увидеть, как они улыбаются. С каким количеством крыс вы сможете работать одновременно? С сотней, с тысячей? Смотря какая цель. Цель выявить наиболее поддающихся дрессировке особей. Если хотите, то самых талантливых и научить их ну, там посмотрим. Только у меня просьба не затягивайте это дело. Мне нужен быстрый результат, а то сегодня деньги еще есть, а завтра уже нет. По крысам все. Этот справится. Этот любит их больше, чем собственную жену. Вот, допустим, консервы. Что консервы? Как они проходят проверку самым тщательным образом? На корабле? Нет, зачем? На берегу. Берут наугад три десятка взятых из ящиков банок и передают в армейскую санитарную службу. И на производстве тоже проверяют. А кто конкретно проверяет? Вы знаете этих людей? Ну, конечно, знает. Этот или другие. И если через них, с подходцем, с услугами, деньгами и дружбой. Так, с консервами более-менее разобрались. Что там есть еще? Сахар или соль? Лучше соль. Просто соль. Белые привычные глазу кристаллики, которые везде, и в первое, и во второе, и огурчик с помидорчиком посыпать. Без соли никуда. Без нее любое самое изысканное блюдо в рот не возьмешь. Соль. Соль. Белые кристаллики. Да ведь не только соль кристаллики, или сахар. Много чего имеет кристаллическую структуру. Интересно, если подумать. Если хорошенько подумать и приспособить. Вот в чем соль. Хочу устроить грандиозное шоу с дронами. Представляете, взлетают дроны и одновременно по команде сбрасывают сотни, нет, тысячи разноцветных светящихся шаров, которые планируют к земле. Это будет красиво. Но для этого вы просто можете купить готовые изделия нашей фабрики. Нет. Мне нужно не просто, мне нужно грандиозно. Ваши игрушки любым порывом ветра сносит. У них пропеллеры. Тфу. Зачем мне игрушки? Я плачу и желаю иметь устраивающий меня товар, чтобы никакой ветер, чтобы они висели как гвоздями к небу прибитые. и поднимали килограмма два. потому что шары Но это серьезная конструкторская задача. А это доллары. Зеленые, настоящие, которые я заплачу за решение этой задачи. Сколько изделий вам требуется? Ну, давайте пятьсот. Хотя нет, лучше тысячу, если вы цену скинете и управитесь за два месяца. За два? Лучше за полтора. У меня праздничные мероприятия, мне нужно успеть. Нет, это не забор, это насмешка. Вы вон тех коров видите? Да, вижу. А представляете, что будет, если они все разом полезут на мою территорию? А у меня здесь клумбы, беседки, бассейн, а их сотня. Они же тут все вытопчут, как стадо слонов. А с чего им вдруг к вам лезть? С того самого. Вон там за леском, база вояк, у которых вечно что-то бухает и взрывается. А коровы создание нежные. И если бабахнет посильнее, то они рванут оттуда сюда. А вы мне тут на их пути проволочки повесили. Так не пойдет. И что вы предлагаете? Предлагаю усилить забор. На стойке взять стальные трубы диаметром миллиметров 120 и вкопать их не так, как у вас, не вертикально, а под наклоном градусов 70 и поглубже, чтобы не стояли как противотанковые ежи. Тогда коровы не смогут их смять. Я накидаю вам планчик. И обязательно подведите к забору провода, чтобы я мог подать на них электричество. Вот тогда я буду спать спокойно. Коровы это такие парнокопытные, которые только с виду мирные жвачные животные, а если их раздразить. Вы фермер? Да. У меня к вам предложение очень выгодное. Вы ведь коров разводите, в том числе и коров. А если не в том числе, а только коров, вернее бычков на мясо? Нет, на потеху публики. Хочу устроить здесь, в Америке, корриду. Вы знаете, что такое коррида? Это когда разъярённый бык весом в тонну и худенький тореадор со шпажкой друг против друга. И зритель не знает, кто кого прикончит. Очень будоражащее зрелище. Американцы ведь любят бойцовские виды спорта. А коррида это чисто война с кровью и настоящими смертями. Вряд ли вам позволят. У нас ведь защитники животных Я договорюсь, не беспокойтесь. Вопрос не в разрешении, в быках. И если вы возьметесь, платить буду за каждую рогатую голову раза в четыре больше, чем вы получаете за корову. Согласитесь, интересно? Но только быки должны быть не осеменители с любовной поволокой в глазах, а звери, бойцы нужны, чтобы пар из ноздрей и землю копытами рвали. А для этого надо их соответствующим образом натаскивать, как бойцовских собак. Злить, к боли приучать, к петардам. Что это за бык, который уколы пики испугается или зрительской хлопушки? Он от укола и шума звереть должен, на обидчиков кидаться, но и бояться должен. Я имею в виду звук или жест, после которого бык получает, допустим, электрический удар, чтобы условный рефлекс. Иначе его на арену не выгнать. А тут прозвучит знакомая сирена, и бык побежит. А там матадоры, тряпки красные и зрители Шоу? Вот такие у меня трепования. Вряд ли я справлюсь с такой задачей. Я все больше по коровам и молоку. А вы не беспокойтесь, я вам специалиста по парнокопытным пришлю, который поможет. Оборудование купите, людей наймете, корма закупите и добавки разные, как у культуристов, чтобы мышцы активнее нарастали. Деньги с меня. Причем время важнее денег. Масштабы заложим серьёзные. Сами понимаете, в Карелии быки долго не живут. Стадо голов на 200, а может, больше, учитывая выборочку. Чтобы не возиться с телятами, закупим сразу полуторагодовых бычков. А коровы? Коровное мясо. Я вам за бычков вчетверо плачу. Согласны? Мне надо подумать. Думайте Пятнадцать минут. Вот аванс наличными. Или если хотите, переведу на ваш счет. Мне все равно. У меня время. У меня шоу, которое будет буквально завтра. А если послезавтра, то уже ничего и не надо. Бизнес это как коррида. Кто вовремя сориентировался, успел шпажкой ткнуть, тот при деньгах и славе. А зазевался тебя на рога поддели. Так что не упускайте свой американский шанс. Хочу ветряк, который на шесте пропеллером крутит, а в доме лампочка светится. Зачем? Затем, что электричество дорого, а ветер халявный. Ветер сам по себе дует и пропеллер вертит. Ему платить не надо. Хочу ветряк, чтобы все лампочки в доме горели от него. Так есть же готовые ветряки любой мощности в любом каталоге. Нет, мне не такой нужен. Мне чтобы как самолет потому как я пилотом был и хочу взглянув на него сразу молодость вспомнить, чтобы пропеллер, хвост и крылья по бокам и эмблема моей эскадрильи. Сможешь такой соорудить? Почему нет? Начинка у всех одинаковая, а внешний вид любым может быть. Размер какой? Чтобы метр полтора. И аккумулятор внутри. Для чего? Хочу, чтобы когда ветра нет, винт крутился, как у моего аэроплана. Чтобы всегда крутился. Я кручусь, и он пусть крутится. Есть ветер, то в одну сторону, нет ветра, крутится в другую, и чтобы винт разноцветный был. Жарко станет, я под струю сяду, вон и кресло мне пилотское имеется. Сидеть буду, думать или дремать. Надо мной самолет, хвост вверх, крылья в стороны, винт крутится, холодную струю назад гонит, мошку сбивает. Сможешь? Сделаем. Хорошо сделаешь? Я штук 10 закажу или больше. 5 у себя поставлю, остальные соседям раздам. Они тоже интересовались. Не должно быть у всех все одинаково. Хороший получился ветряк с цветным пропеллером, с хвостом, на крыльях звезды, а на одном самолете даже фонарь в кабине имелся, и там какая-то фигура просматривалась. А ну, поставь его под ветер. Пропеллер закрутился, и лампочка внизу вначале замигала, а потом разгорелась ярким светом. При среднем ветре можете подключать до трех киловатт. А если больше, надо лопасти пересчитать и удлинить. Тогда пару удлини я их у ручья поставлю, где беседка, чтобы свет был. И ветряки сели на длинные шесты и стали исправно крутиться, вначале привлекая общее внимание. Но потом к ним все привыкли, и кто-то даже заказал такие же, потому что они были, на удивление дёшевые. Правда, в них что-то постоянно ломалось, и приходилось снимать и таскать в починку. Но деньга за это никто не просил, так как они были на гарантии. И пропеллеры крутились, а лампочки светили. Красивая река. Да, очень особенно в верховьях до плотины. Там плотина есть, старая гидроэлектростанция. еще начало прошлого века. Электричество она уже не вырабатывает, но плотина осталась. И озеро замечательно расположено между двух горных хребтов в окружении соснового леса. Большое, приличное. А если в высотах и объемах? Сколько там кубокилометров? Какая высота плотины от основания до холки? Какой уклон русла? Надо съездить на экскурсию посмотреть. И точно, симпатичное озеро, исключительное, глубокое до синевы и ширина немаленькая. Американцы хорошие строители. Правда, плотина слегка запущена, так как перестала выполнять главную свою функцию киловатты выдавать. Теперь она скорее объект ландшафтного дизайна. Но все равно приятно посмотреть на плоды рук человеческих, пусть даже американских. А что там сбоку? Старинные шлюзы, по которым до середины прошлого века суда ходили и лес платами сплавляли. Культурный объект. Вон сколько зевак ходит и автобусов экскурсионных стоит. И еще машины, потому что плотина это дорога, связывающая два берега. Самый короткий путь из одного штата в другой. Замечательное место. Надо сюда почаще приезжать, чтобы расслабиться, на бережке посидеть. Воздухом подышать, по теплому бетону плотины босиком пройти, в воде поплескаться. Надо. Обязательно надо. Какой может быть внутренний объем трубы, к примеру, 160 миллиметров? Какой трубы? Неважно. Металлическая, керамическая, пластиковая, стеклянная, любой. Сколько вмещает один погонный метр? примерно 200 литров. Да? 200. А если 10, то 2 тонны. А 100 метров — 20 тонн. Однако немало. Если как в школьной задачке про трубы, где-то что-то куда-то втекает, а что-то вытекает. Ладно, будем решать. А для этого перемножать, складывать и отнимать, чтобы найти значение x, которое Обязательно надо найти. Ну просто позарез. Вы осторожнее, тут дорога узкая, серпантин. Я постараюсь. Точно. Узкая дорога и вьется змейкой, сваливаясь с перевала в долину. А долина на полста миль видно. Вон там какой-то городок, а там озерцо, поля. Леса, поворот, Еще. Интересно, как здесь грузовики ездят и в повороты вписываются, когда тут пешком еле-еле разойтись можно. Любопытная дорога для настоящих мужиков, сидящих за баранкой. А вот это трак. Жмется к склону, чуть бортом не скребет. но едет и даже скорость не сбрасывает. Притормозил, вполз в поворот. Кажется, что даже изогнулся. «Как Какуш. Молодец, водила! Циркач. Надо за ним поехать, полюбоваться такой исключительной ездой. Последние повороты, прямой отрезок, склон как пропасть, боковая дорожка с кирпичом и какими-то предупреждающими надписями на незнакомом языке. Гладенькая дорожка и пряма как стрела. Мост через ущелье. Теперь спуск и долина прямо как на американских горках покатался. Хотя так и есть, именно на горах и точно американских. Ладно. Проехали и еще раз проедем, чтобы все как следует отсмотреть и измерить. А потом еще раз И еще консервы, масло, краска, пенька, заборы, дроны, много всего. И везде, по всей Америке и за океаном тоже. И сотни людей, которые выполнив свою часть работы, разъехались по домам на край света, а другие продолжили, не очень понимая, что и для чего делают. Вернее, совсем не понимая. А кто о чем то догадывается или что-то подозревает? Тот под страхом ходит, как под дамокловым мечом. Но целого или половинки, или даже одной сотой части не видит никто. Такая мозаика, которую разом не разглядеть и масштаба ее не ухватить никому, кроме одного человека. Что? Теперь все? можно считать, войска подтянуты к передовой, заняли исходные рубежи и подготовлены к атаке да и еще раз по каждой позиции. Стратегическая авиация, ракетные войска, авианосные группы и отдельные корабли, подводные лодки, штабы и узлы связи. Вроде все. И значит, можно идти на доклад к верховному для получения высочайшей резолюции на плане предстоящей кампании. Свидание было странным из-за состава и формы присутствующих. Вернее, одного никому неизвестного человека в штатском костюме и хоккейной маске. спасибо хоть без клюшки и коньков. Военные с большими звездами на погонах недоуменно переглядывались. Чудит первый, какого-то вратаря притащил в их команду. Разрешите представить, это наш Первый на мгновение запнулся, подбирая слово. Пусть будет консультант. Дайте картинку. На стене вспыхнул экран, на котором была карта мира с множеством значков и обозначений. Прошу докладывать по существу вопроса. И дальше парадам войск по дислокации, по тому, кто что имеет и чем державе грозит. Наибольшую угрозу в случае развязывания полномасштабной термоядерной войны несут военно-морские силы вероятного противника. В первую очередь, ударные соединения кораблей, вооруженных крылатыми ракетами, которые могут произвести суммарный залп, равный и по деталям отдельным флотам, эскадром и мобильным группам, местам базирования, времени подхода, тактике применения ядерного оружия. У кого есть замечания, дополнения? Кто-то кашлянул. Кажется, человек в маске. Простите, разрешите внести поправку. Большую часть вот этих кораблей можно в расчет не брать. Почему? Из-за пожара. Какого пожара? Случайного. На кораблях загорятся канаты. Обязательно загорятся. На военных судах в хозяйстве у боцманов очень много разнообразных тросов, фалов и прочих концов самого разного назначения, вида и сечения от тоненьких шнурков до канатов толщиной в слоновью ногу. Без канатов флота не бывает. Ни флаг на мачте не поднять, ни чалку на кнехт не набросить. Новые канаты грузят на корабли бухтами. Ну а кто их распускать станет, а потом обратно сворачивать? Когда это работа на полдня целой палубной команды. Их просто маняют кранами на палубу и волокут в шкиперскую, подвешивая, расправляя или укладывая, как они есть на полке этих тросов там тонны. И если вдруг хотя бы один из них загорится. А как не загорится, когда в середину канатов вплетены полые шнуры, наполненные термитной смесью, белым фосфором и прочей подобной дрянью, способной при горении прожигать металл. И вот в самый неподходящий момент один такой канатик задымит, а за ним другой И проплавленные шнуры выплеснут в огонь гермит и фосфор, которые вспыхнут как спички. Нет, не как спички, как миллион, как миллиард одновременно вспыхнувших спичек. И это будет не пожар, огненный шторм, если понять, что горючего, подпитывающего огонь, центнеры. И все и вся вспыхнет, и каждый ингредиент этой адской смеси будет добавлять в пожар свою изюминку. «Полондра!» Вот как там у них на флоте кричат, когда пушной зверек подкрадывается. Сунувшаяся в шкиперскую аварийная команда отхлынет, или, если зазевается, умрет, так как белый фосфор горит с выделением ядовитых веществ, смертельно опасных для человека. Термит в свою очередь будет проплавлять металл и капать в ниже расположенные помещения, вгрызаясь в пол внизу. А прочие добавки обеспечат неожиданные пиротехнические эффекты, включая взрывы и выбросы отравляющих веществ, которые понесутся по вентиляционным каналам. И где-то закоротят и начнут плавиться силовые кабели, где-то займутся горючие вещества, которых на любом корабле в избытке, а может даже начнут детонировать боеприпасы. Ах, как жаль, что современные боевые корабли не деревянные. А то так можно было бы спалить целую эскадру. Корабли, конечно, от такого пожара не потонут, запас прочности не позволит. Но будут сняты с боевого дежурства и захромают в доки на капремонт. Да ни в одном месте, так как пожар случится сразу на нескольких флотах, которые так неудачно выбрали поставщиков шкиперского имущества. Хотя кто бы мог подумать, Вид теми фирмами руководили уважаемые отставники адмиралы, удачно выигравшие тендеры. Минус несколько коробочек, а вместе с ними целый рой крылатых ракет, которые кому-то чем-то грозили, а теперь лежат мертвым грузом во флотских складах. А если бы те корабли пришлось топить обычными типами вооружений, то нашим морякам пришлось бы изрядно попотеть. И еще неизвестно, кто кого на лопатки положил бы. А пожар, он и есть пожар, стихия, с которой не поспоришь, которая 100 коробок может сожрать. Ставим крестики. Прошу продолжать. 12-я и 14 ударные авианосные группы в составе на карте замигали целые россыпи коробочек, потому что авианосцы не ходят в одиночку их как невест на выданье сопровождают свиты из крейсеров эсминцев, фрегатов и прочих плавсредств, которые должны помогать, оберегать, прикрывать и обеспечивать. Время подходов, вероятные маршруты, задачи, цели, вооружение. Авианосная группа серьезная сила, которая может немало бедно делать, пуляя во все стороны крылатые ракеты и утюжа противника палубной авиацией. Что мы можем противопоставить? Считай ничего. Все коробки из тех, что на ходу, растащены и разбросаны по морям, океанам, а прочие ржавеют на мертвом приколе у портовых стенок. Флот дело дорогое и хлопотное. Корабли годами строятся, а те, что от великой державы достались три десятка лет назад, порезали на металлолом или продали под плавучие бордели. Вот и имеем мы Тришкин кафтан когда кругом трещит и надо штопать образовавшиеся дыры, гоняют туда-сюда наскоро сформированные эскадры, вслед которым тащатся буксиры и ремонтные суда. И если представить, что полыхнет везде и сразу, то эту брешь, имеющимися в распоряжении флота силами, не заткнуть. Хоть даже весельные фофаны в парках культуры и отдыха конфискуй и андреевский флаги на них поднимай все загрустили, глядя на значки ударных авианосных групп на карте. Густо их. Что скажет эм, эксперт? Разом повернулись к человеку в маске. 12 и 14 ударные группы на начальном этапе войны задействованы в полном объеме, не будут. Как это? Большая часть кораблей, включая авианосцы, останутся у стенок и в доках. Почему? В чем причина? В крысах. В ком? В каких крысах? В серых? Тех, что бегут с корабля? Нет, которые бегут на корабль. Удивительное создание эти крысы. Живучие, в любую дырку пролезут, на любую высоту заберутся, по канатам бегают. Куда там цирковым канатоходцам? И если взять такую крысу, Положить на лабораторный стол, расправить, зафиксировать и специальными зажимами. Пасть раздвинуть. То, держи ее! не давай крутиться. Вот зараза. Крысе можно запихнуть в горло пластиковую капсулу и тонкой палочкой поглубже протолкнуть в пищевод и по пищеводу в желудок. Спасибо. Операция закончена. Можно снимать крысу со стола и возвращать в садок. Давай еще одну. И еще до полного заполнения желудка. Спасибо Операция закончена. Можно снимать крысу со стола и возвращать в садок. Следующую тащи. Пищят крысы, скребут когтями проволоку клеток, словно чуют что-то. Вы уверены, что капсулы растворятся? Конечно. Мы провели опыты. Желудочный сок размывает их оболочку в течение трех-четырех суток, после чего содержимое капсул поступает в организм. При этом излившиеся в желудок субстанции не выводятся наружу, задерживаясь в желудочно-кишечном тракте. А они сразу не подохнут. Ну что вы? Эти твари удивительно живучи и еще неделю или две смогут сохранять активность. Одна из подопытных крыс прожила более четырех недель, не теряя аппетита и бодрости и даже пыталась размножаться. Поразительные животные с невероятным запасом биологической прочности. Тут все понятно. А что с дрессировкой? Не здесь, совсем в другом месте и другой стране. Мы учим крыс реагировать на заданные звуки, вибрации и запахи. В первую очередь запахи, так как нюх крыс превосходит даже собачий. Все по Павлову. Вырабатываются устойчивые условные рефлексы на предложенную комбинацию определенного запаха и звуковых раздражителей, которые программируют поведенческие реакции. Думаю, через несколько дней мы сможем приступить к тренировкам на макетах. Спасибо. Напоминаю, у нас очень мало времени. Да, конечно, я понимаю. Но возможные прикладные результаты. Я давно не работал с такой охотой и с таким бюджетом. И если бы можно было продолжить данные исследования, слегка сместив акценты. Ничего не надо смещать. Хочу напомнить о сугубо секретном характере проводимых работ и данные вами аме расписке о неразглашении. Надеюсь, вы понимаете всю миру ответственности. Понимает. Хотя не понимает, для чего все это. Крысы, рефлексы, макеты. И не должен понимать. Никто ничего не должен понимать. А когда дойдет до дела, отобранных крыс можно будет доставить в пункт назначения, расправить, зафиксировать, сунуть им в глотке капсулы и выпустить ночью, вблизи военной базы. И они учуют и побегут, как их натренировали на запах, на звук, на вибрации. На запах металла, горячего масла и авиационной горючки. Главное авиационной горючки. Побегут к авианосцу и кораблям сопровождения, по швартовым канатам, словно по трапу, поднимутся на борт незваными пассажирами, как тренировались на макетах. И там, наверху, расползутся по коробкам от киля до верхней палубы, забьются в щели и норы, где их не достать. Крысы всегда были на кораблях, с времен древнего Рима и Византии, и всегда будут. Только таких не было. Крысы затаятся в чреве военных кораблей и станут жить обычной жизнью, сбиваясь в стаи, разыскивая пищу, спариваясь, выясняя друг с другом отношения. Но через несколько дней в их желудках под воздействием сока растворятся капсулы и и ничего не произойдет. Всё так же бегают, пищат, едят и освобождаются от переваренной пищи в самых укромных местах, оставляя пятна радиоактивные. А уж после начнут дохнуть одна за другой и разлагаться. Что за дьявол? удивятся дежурные дозиметристы. Фон повышен. И пойдут бродить по палубам со своими дозиметрами, толкая их в каждый угол. Здесь и здесь. А тут вообще зашкаливает. Конечно, потому что крыс нашпиговали радионуклеидами, как новогодних индеек, яблоками. Вначале капсулы будут просто фонить внутри крыс. Но эти животные мало восприимчивы к радиации. гораздо меньше, чем человек, и успеют загрязнить места своего обитания и своих здоровых сородичей. Потом капсулы растворятся и фонить начнет красиное дерьмо и моча, накачивая рентгенами палубы и переборки, просачиваясь в щели, затекая в труднодоступные места. Затем крысы передохнут и станут источниками излучений сами. Умерших от лучевой болезни людей хоронят в свинцовых саркофагах, Но кто будет хранить крыс? Да и как их сыскать в лабиринтах корабельных шахт и переборок, среди силовых кабелей и хитросплетений многокилометровых путепроводов? Живых ладно, еще можно выманить и отравить. А что с мертвыми делать, которые чуть не светятся в темноте от излучения? Десятки, сотни дохлых крыс и сотни, а может быть, тысячи очагов излучения трещат дозиметры. Прыгают стрелки. Дозиметристы ошалело скачут по палубам в костюмах химической защиты и противогазах, развешивая таблички радиационной опасности. Общее повышение радиационного фона здесь и тут опасно допустимые значения. Откуда? На кораблях легкая паника, все по кубрикам шепчутся, под матрасы суют железки, кому охота хватануть лишнюю дозу. У нас бы сволокли матросиков в лазарет, дали выпить йоду, поставили клизму и отправили служить дальше. А в Америке так нельзя. Там всякий военнослужащий, комиссованный по болезни или травме, норовит судиться с государством, требуя компенсации за утраченные в результате службы здоровья. Вы что, не можете вычистить эту заразу, возмутится командование? Невозможно? Простой дезактивация здесь не обойтись. Фаннят отдельные элементы конструкции корабля, которые необходимо демонтировать и утилизировать в специальных хранилищах. Откуда эта хрень взялась? Дозиметристы только руками разведут. Мы нашли несколько дохлых крыс с видимыми признаками радиоактивного поражения, но где они попали под излучение, мы сказать не можем. Для поиска радиоактивного очага требуется эвакуировать весь плавсостав и провести тщательное обследование помещений корабля и его полную дезактивацию связанную с заменой отдельных деталей конструкции. Вы с ума сошли? У меня боевой приказ. Мне в поход выходить? Вряд ли это возможно до выяснения степени поражения корабля и нахождения источников излучения. Мы действуем строго в соответствии с инструкцией, утвержденной против инструкции не попрешь» и против личного состава, который переживая за свое здоровье но еще более задитородной функции строчит коллективные рапорты о переводе в пехоту до срочного расторжения контракта и выходе в отставку. Это уже не команда, а сброд разбегающийся с поля боя в панике. Минус 12 и 14 ударные авианосные группы. Не навсегда, но как минимум на несколько недель, пока коробки будут мыть, чистить и демонтировать. Потому что крысы это Такая напасть. Вычеркиваем, вычеркиваем. А что там под водой? Где те субмарины, которые шевеля винтами тихо крадутся к нашим границам в толще океанских вод, грозя крылатыми ракетами? А нет их. Как нет? Так и нет. Не всех, но многих. Но где они? Где положено на дне? Почему на дне? По законам физики железо тяжелее воды. Взорваны? Нет, субмарины целы, а вот экипажи. Человек самая уязвимая часть военной машины, потому что состоит из плоти и крови и даже панциря, как черепаха, не имеет с экипажами АПЛ случится несчастье. Видно, скушают что-то не то. Хотя это с чьей стороны посмотреть, если со стороны вероятного противника, то ровно то, что нужно. Экипажи отобедают и схватятся за животики. Не сразу, через день, чтобы все откушать успели. Понесет военных моряков, уж так понесет как продуваемый под большим давлением балласт, что удержу нет. У Уголюнов выстроятся длинные очереди, но не все смогут их выстоять. Кто-то побежит искать укромные места. И по всей лодке тут и там засверкают голые зады. И все бы это было смешно, когда бы не было печально. Потому что кого-то скрутит всерьез до потери сознания. Судовой медик станет метаться по субмарине в поисках укромного места, потому что, как и вся команда, успеет откушать. На флоте все едят в одно время согласно внутреннему распорядку. Потерявших сознание начнут стаскивать в медблок и кают-компанию. Слушать в отсеках. Всем, кто может держать оружие, призовет старпом по громкой связи немедленно явиться на центральный пост. Оружие добровольцам не выдадут. Выдадут клизмы, тазики и полотенца. Каждому влить по 5 литров с обеих сторон, чтобы из ушей потекло. Даст в водную лежащий пластом медик. Начать с меня. Но что толку с этих промываний и капельниц, если это необычное пищевое отравление, когда съел что-то не то, а тут съел то, что нужно. Через несколько часов команда сляжет. А кот, который облизывал банки, сдохнет. Плав состав заляжет на койке, в бреду закатывая глаза. У кого-то начнутся судороги и кровотечения. Встать к штурвалу уже никто не сможет. Лодка замрет без движения в толще вод или того хуже, тихо опустится на дно. Связь с ней будет потеряна. И как такое могло случиться? Откуда эта зараза взялась? оттуда из химической лаборатории, расположенной в одной из находящихся под международными санкциями стран, что гарантирует неразглашение. При хранении в запаянных банках без доступа кислорода препарат неактивен и может храниться сколько угодно долго. При вскрытии банки и соприкосновении ее содержимого с водой начинается реакция. Соответственно, горячая вода, являясь довольно сильным катализатором химических реакций, ускоряет процесс, преобразуя изначальное вещество в весьма сильный яд. Хорошо поработали химики и получили за работу хорошо. Но, наверное, это вещество можно обнаружить. Попробуйте сами. Вскрыли банки, вывалили содержимое в тарелки, стали ковырять вилкой. Ничего не видно. Это естественно. Данное вещество имеет двухкомпонентный состав с фактурой близкой к используемому в консервах желе, почти неотличимый по внешнему виду от натурального аналога. Как вы и просили. Смотрите, смотрите. Можете даже попробовать на вкус. Ничего не случится. Смотрим, ковыряемся, ворошим в тарелке содержимое банки. Ничего. Совсем ничего. А дегустировать как-то не тянет. Тогда взгляните сюда. Гляжу. Вижу блюдце, пустое. Вы на свет посмотрите. Если на свет, то дно блюдца как будто жиром смазано. На самом деле эта пленка напоминающая жир. Она как бы капсула, только в отличие от обычных капсул, очень тонкая и похожа на бесформенную кляксу. Само активное вещество заключено внутри защитной оболочки, поэтому обнаружить посторонний ингредиент при визуальном осмотре практически невозможно а при лабораторном исследовании вряд ли. Пробы берутся из массы продукта, а капсулы закреплены, ну или размазаны, так понятнее будет, по стенкам вскрытой банки, которые никто не скоблит. Но даже если обнаружить один из компонентов или оба, это будут лишь случайные химические примеси, попросту грязь. А вот если банку перевернуть в кипящую воду, где оба компонента растворятся и вступят в реакцию, то вы получите желаемый эффект о котором никто не должен знать. Что? Я говорю, что об этом заказе не должна знать ни одна живая душа, чтобы остаться живой. Вы ведь выполнили заказ для ваших заокеанских врагов. Ну вы говорили, что это нужно нашей стране, говорил. Но если бы говорил иначе, вы не приняли заказ. Так что простите меня за эту маленькую, но хорошо оплаченную хитрость. И, пожалуйста, никому Если теперь ваше правительство или не дай Аллах спецслужбы узнают, что вы помогали врагу, то не представляю, что они с вами сделают. Зато они представляют, потому что тут же выдали бурную химическую реакцию, побелели как покойники, затряслись и бисеринками пота покрылись. Но вы не скажете, обещаете? Я, конечно, нет. Я не хочу иметь дело с вашими костоломами, и вам не советую. Эти не скажут, даже под пытками. Потому как, если скажут, то пыток все равно не избегут. Теперь отложим эту химию до лучших времен. или до худших, тот кому как. И когда придет время, зарядим партию консервов, назначенных для протснабжения подводного флота, согласно заключенным договорам. О чем нанятые на работу бывшие адмиралы позаботились, пробив тендеры на госзакупки и обеспечив устойчивое снабжение своих бывших коллег первоклассными продуктами. Ну да, эти подводники отделаются легко, поваляются с недельку и пойдут на поправку. Возможно, даже всплывут. Не исключено, что все. А вот их коллеги на других субмаринах те умрут сразу, добавив в первые и вторые блюда соль или что-то похожее на соль, потому что такие же беленькие кристаллики. 10 граммов на килограммовую пачку. Как их там разглядеть? Подводники покушают, а через 10 часов умрут на своих боевых постах, синея, хватая ртами воздух и теряя сознание. Как на войне. Потому что они всегда на войне и значит живут по ее законам. И еще одни. Там до смешного и трагического. Те ничего не скушают и не выпьют, те подотрутся после еды мягким пипифаксом, который поставляется подводником в рулончиках и вешается на крючки в галюнах. Конечно, представить, что туалетная бумага может стать средством массового поражения, это никому в голову не придет. хотя кому-то пришло Наиболее опасно проникновение боевых ОВ через ротовую полость, слизистые оболочки носа, глаз и участков с тонкой нежной кожей. Что? С тонкой и нежной? Тогда можно ведь по большому счету не все ли равно, как ввести яд в организм через рот или с противоположной стороны. Тут вопрос проницаемости кожных покровов. Если исходить из пословицы Где тонко, там и впитывается. Быстрее, чем если на руки капнуть, которые у моряков как кора А вот там, если там коснуться, промокнуть, тем более потереть пропитанной ОВ бумажкой, то активные вещества попадут, осядут и впитаются. Ну, может, немножко пощиплет. Только кто на это внимание обратит, а тем более жаловаться станет наденут штанишки и пойдут чтобы через сутки какой-кто в Англии потому что рецепт примерно тот же и довольно одной капли чтобы и ни черта никто не поймет и не поможет и никакие последующие расследования и комиссии ничего не установят так как те лодки не найдут сгинут лодки в глубинах океана на век упокоен в своих стальных корпусах команды. Может лет через двадцать, и то случайно. Рулон это верно. И это правильно. Это, конечно, не глубинная бомба и не торпеда, но если попасть куда надо, то последствия могут быть самые катастрофические. Смертельные. А есть еще воздух, которым дышат вода, которую пьют, зубные пасты, которыми чистят зубы, подушки, на которых спят, одеяла, которыми укрываются. И что-то может загореться, а в системах пожаротушения, окажется горючая смесь, и дыхательные аппараты вдруг начнут взрываться и выделять или просто выделять без взрывов. Много чего может случиться на подводных лодках, в автономках, Когда не приходится рассчитывать на помощь большой земли, потому что далеко она, не докричишься, просто не успеешь. Гасим значки на экране один за другим. Гасим, гасим, гасим. А что там у Летунов? Оперативные группы бомбардировочной стратегической авиации 8-й воздушной армии с базы Майнот в Северной Дакоте могут быть над целью через ваше мнение. Извините, не могут. 8-ю воздушную армию можете в расчет не брать совсем. Этих самолетов не будет. В смысле, кто их нейтрализует? Быки. Что? Кто? Какие быки? Это что, имя собственное какого-нибудь подразделения? Быки. Не слышал о таком. Это что-то вроде американских морских тюленей? В чем они подчинении? Кто командир? Где дислоцируются? это не подразделение. Обыкновенные быки, парнокопытные, с рогами, хвостами, копытами и шерстью. Стадо средней упитанности в 800 голов. Все обалдело посмотрели на карту. Причём здесь быки? Какие к чёрту быки? Что за чушь? Быки и самолёты? Стада. У нас перехватчики под парами на полосах. А вы про каких-то быков? Они что, у вас летают? Нет, но позволяют решить поставленную боевую задачу. Быки не летают. Они точно не перехватчики. И вооружение у них так себе, не для современной войны. Пара рогов и копыта. Но когда быков много, и они несутся в одном направлении лавиной, то остановить их трудно. От чего это они вдруг побегут? Так рефлекс. Если их несколько недель тычут острыми палками и шокерами под хвост, сопровождая эти действия звуком горна, то услышав его, они рванут с места как хорошие спринтеры. От звука Все быстрее и быстрее, а вслед им понесутся злобные, хорошо натасканные псы, наскакивая, рыча и обрывая мясо с ног. И вся эта лавина, разгоняясь, врубится в периметр базы, обрывая колючую проволоку, выворачивая столбы, снося заборы и разбивая фонари, как тяжелые танки. И когда под копытами рванут сигнальные или даже боевые мины, они обезумят от страха еще больше. Наверное, в стадо будут стрелять. Точно будут. И что с того? Как можно остановить 700-килограммового быка, ополоумившего от страха и боли, 5-миллиметровой пулькой? И даже если быка убить, он и тогда успеет пробежать 50 или 100 метров и кого-нибудь придавить или что-то снести. Это будет сущий ад. Сотни разъяренных быков, вой сигнальных мин, Лай собак, световые ракеты, выстрелы и жуткий, так что земля трясется и гудит топот. Быки ворвутся на базу, снося все на своем пути. Что не самое худшее. Худшее случится после, когда быки разбегутся во все стороны: на взлетно посадочные полосы, к башне диспетчерской, к самолетам и ангарам, к заправщикам, к казармам летного состава и взорвутся. Нет, не яростью Натурально, потому что к шее каждого будет приторочен небольшой, килограммов на тридцать тючок. Что такое тридцать килограммов для такой туши? Тем более, что все эти недели они таскали их на себе, привыкая к грузу. Тридцать килограммов взрывчатки разнесут быков в клочья и разнесут самолеты на взлетке, из Печерскую, все казармы и вспомогательные помещения. Двадцать тонн взрывчатки бабахнувшие одновременно Это серьезно. А еще горючка в баках самолетов и в хранилище боеприпасы, автомобили. Это будет еще тот фейерверк. Во все стороны на километры разлетятся бычьи головы и хвосты, куски обшивки самолетов, обломки стен и фрагменты тел людей, которые должны были бомбить одну неблизкую страну, но не успели. Оперативная группа бомбардировщиков стратегического назначения, которая способна разом стереть с лица земли три десятка городов или уничтожить целую армию, будет ликвидирована стадом парнокопытных. На войне, как на войне. А девятая воздушная армия. Да, верно. Есть еще другие, стоящие на боевом дежурстве воздушные армии и эскадрильи стратегических бомбардировщиков. И если хотя бы треть бортов долетит,